Апопея, которая ради спасения Руфия готова была совершить гекатомбы всем богам, отправилась в тот же вечер на форум к висталкам, поручив смотреть за больным мальчиком верной няне Сильвии, которая ее самое выненчила. Но на палатине приговор ребенку уже был вынесен. Едва носилки супруги императора скрылись за большими воротами, в комнату, где лежал маленький Руфий, вошли два вольноотпущенника. Один бросился на старуху Сильвию и заткнул ей рот, а второй, схватив бронзовую статуэтку сфинкса, одним ударом оглушил ее. Затем они подошли к постели Руфия. Измученный жаром, лежавший в полузабытии ребенок, не сознавал, что происходит, и улыбался им, щури свои прелестные глазки, точно сились их получше разглядеть.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 До того, как Флавии соорудили Колизей, амфитеатры в Риме строились по большей части из дерева, поэтому во время пожара почти все они сгорели. Но для обещанных игр Нерон приказал выстроить несколько новых амфитеатров, и среди них один огромный, для которого едва погасли огни пожара, начали доставлять по морю и по Тибру, Могучие древесные стволы, срубленные на склонах Атласских гор. Так как игры эти великолепием и числом жертв должны были превзойти все прежние, строились сверх того обширные помещения для людей и зверей. Тысячи работников дни и ночи трудились на этих постройках. Работы по сооружению и украшению главного амфитеатра Велись без передышки. Народ рассказывал чудеса о поручнях, выложенных бронзой, янтарем, слоновой костью, перламутром и панцирями заморских черепах. Проложенные вдоль рядов канавки с холодной водой, поступавшие с гор, должны были даже в самую знойную пору поддерживать приятную прохладу. Колоссальный пурпурный Виларий защищал от солнечных лучей. Между рядами расставляли курильницы с аравийскими благовониями, а на потолке делались устройства, чтобы кропить зрителей шафраном и вербеной. Знаменитые зодчие Север и Целлер употребили все свои познания, чтобы воздвигнуть этот несравненный по роскоши амфитеатр, который мог вместить такое число любопытных зрителей, как ни один из известных до той поры. Потому-то в день первой из назначенных утренних игр Толпы черни с рассвета ждали, когда откроются ворота, Упоенно прислушиваясь к рычанию львов, Хриплому реву пантер и вою собак. Зверей уже два дня не кормили, Только дразнили их кровавыми кусками мяса, Чтобы разжечь ярость и голод. Временами хор звериных голосов становился столь оглушительным, что стоявшие возле цирка люди не слышали друг друга, а те, кто потрусливей, бледнели от страха. С восходом солнца...